Глава 24 Сожжение за грехи наши По ощущениям прошло несколько часов, и от конечной станции Маглева Кристо и остальные подошли к обветшалой церкви. Разрушенный шпиль венчало старинное потускневшее изваяние орла, взиравшего на всех проходящих снизу будто некое ужасное знамение. Крышу сожрал огонь, после которого остались только торчавшие черные выступы, похожие на ребра. Удушливый смрад жареного мяса, висевший в воздухе, заставил Кристо перевести взгляд с каменной церкви на скопление подвесных клеток. В каждой из них виднелись частично сгоревшие тела, конечности которых напоминали обугленные веточки растопки. При взгляде на конвокацию его широко раскрытые увлажнившиеся глаза становилось ясно – это он предал этих мужчин и женщин смерти. Он покарал их, возможно, сперва мечом. но затем и огнем. Сделал это, прикрываясь волей Императора и представив все праведным, даже необходимым. Такие люди, как этот жрец, всегда искали оправдания своим бесчинствам. В этот момент Кристо понял, ему придется убить этого человека, иначе тот наверняка убьет их всех. Иначе только оболванивание, вступление в культ. Да прибудет с ними слава его. Прошептал конвокация и кивнул своей пастве, чтобы те тащили пленников дальше. Эта церковь извращенной веры была укреплена. Снаружи стояли и противотанковые ежи, препятствия для неупокоенных мертвецов. На лесах, представлявших собой импровизированные дозорные посты, размещались снайперы с примитивными винтовками. Дорогу преграждали ворота, сделанные из двух кусков танковой брони, вне всякого сомнения украденных сброшенной мануфакторией и приваренных к колонне с петлями. Конвокация крикнул, возвещая о себе, и ворота открылись, пропуская их в сердце его безумного царства. Если не считать укреплений, церковь не особо строго поддерживали в целости. Притвор почти целиком обвалился и не подлежал восстановлению, от него остался практически один разрушенный каменный свод. Только когда они вошли в высыпающийся неф, Кристо наконец-то понял, что же случилось с обитателями Миагра, по крайней мере с теми, кто еще был жив. Тут были выстроены примитивные загоны, и в них-то и собирали выживших. Грязные, с пустыми взглядами они ожидали суда, а перед ними простиралась их судьба. В центре нефа была вырота огромная яма, которая уходила настолько глубоко во тьму, что вполне могла бы быть бесконечной. окружавшие ее каменные плиты были расколоты и разломаны громадные размеры мешали поверить что она выкопана руками людей однако снизу доносилось слабое эхо шума работы опровергая кажущуюся бездонность вдоль одной из стенок зигзагом тянулся грубый деревянный помост помост исчезавший во мраке еще один выдавался над ямой словно сходня загоны нависали над этим колоссальным зияющим провалом по сути жертвенной ямой А наверху были подвешены клетки для сожжений. Обитатели загонов были и ресурсом для жертвоприношений, и рекрутами для армии конвокации. Очереди бледных, изможденных людей измеились от загонов к паре кафедр, где их допрашивала калит в рясе. Кристо не слышал, о чем шла речь, однако наблюдал результат этих ужасающих собеседований. Неверный ответ... Настрой против веры божественных, и тебя волокут к клеткам и поднимают над ямой ждать сожжения. Продемонстрировал достаточный пыл, вкус к ненормальному учению безумцев, получил маску и дубинку или нож. Слышался плач, крики. На нескольких пленниках была изодранная форма надзирателей. Большинство из них в итоге оказывались в масках. Кристо видел, как одного несчастного забили до смерти за попытку сопротивления, а другая перерезала себе горло зазубренным куском стекломозаики, чтобы не попасть в пламя. Клетки заполнялись, и у Кристо возникло чувство, что младшие Аколиты ожидали возвращения своего первосвященника. Всего было 18 клеток, подвешенных на разной высоте. Обгорелые трупы предыдущих обитателей вынимали, отцепляя дно клетки при помощи длинных пик и позволяя почерневшим останкам упасть вниз пепельным подношением. Впрочем, и всегда удавалось сделать это аккуратно. Костлявые кисти рук отделялись от бывших запястьей и оставались висеть на прутьях, словно амулеты. Мрачное предвестие того, что ожидало следующего, вошедшего в клетку. Криста едва мог поверить своим глазам. — Трон Пресвятой. Он наблюдал, как рабочего с фактором вывели на сходню, где над ним с обеих сторон нависали кафедры. Вместо того, чтобы отдать себя во власть суда, человек побежал, устремившись к краю сходни и предпочтя быструю смерть сожжению заживо. Отчетливо, будто сигнал трубы прозвучал пистолетный выстрел, и мужчина повалился, не дотянув несколько футов до последнего прыжка, на его спине расплылся багрянец. Двое головорезов в масках подхватили его и потащили прочь «Никто не опорочит его величие», – произнес конвокация. Ствол пистолета в его руке еще дымился после недавнего выстрела. Жрец успел беззвучно появиться рядом с Кристо. Его поступь была мягкой, но запах невозможно было с чем-то перепутать. «Прежде ты спрашивал меня, куда вас приведут», – сказал он. «Смотри же и узри! Погибель! Конец человечества, каким мы его знаем, и суд Императора над всеми грехами! «Ты считаешь, что Яма — это Император? Это пасть, которую вечно надлежит кормить! Дабы Империум процветал, необходимо приносить жертвы! Это безумие!» Слово вырвалось непроизвольно, как дыхание, однако не вызвало у проповедующего жреца негативной реакции, хотя его глаза и расширились. «Это единственное здравое, что нам остается! Вернуться к прежним путям, к огню и чистоте, его воле! Он сделал жест рукой, и их провели в загоны. Когда они, спотыкаясь, прошли в ворота и примкнули к массе остальных, ожидавших своей участи, Кристо обхватил Карину руками. Та горяча обняла его в ответ, в ее глазах был испуг. — Что происходит, что они делают? Кристо покачал головой. Ему нечего было ответить. — Держитесь вместе, — сказал он, — я… я нас вытащу. — Как? — Не знаю. — отозвался он. Его взгляд блуждал по толпе в поисках озарения. Предшествующая истерия, которая приводила к смертям, утихла, сменившись усталой покорностью. Узники продолжали сжаться друг к другу, но брели навстречу своему концу с потускневшими глазами, будто скот. Селестия растерянно озиралась по сторонам. — Это ненормально, — произнесла она. — Они порочны. Безумцы начали пожирать друг друга. Кристо потянулся к ней и взял ее за руку. Фанатики забрали ее церемониальный меч. Селестии хватило ума не пытаться им помешать, только наблюдать, как победу вручили жрецу и конвокация заправила оружие себя за пояс, словно завоеванный трофей. Паство жреца уже наградила ее несколькими мрачными взглядами. Ее религиозное облачение бросало вызов их извращенным верованиям. Пока что они ничего не предпринимали, но Кристо считал, что это лишь вопрос времени. «Я позабочусь, чтобы он к тебе вернулся», — произнес он. Еще одно обещание, которое он, скорее всего, не мог сдержать. «Они умрут за это», — пылка ответила она, — «не за меч, а за то, что сотворили именем его». Воистину император оставил это место, и на замену ему поднялось нечто более мрачное, подобие имперской веры, но представлявшее собой ее отражение в грязном зеркале. Вглядываясь во тьму ямы, Кристо невольно задался вопросом, что же в ней находится и почему эти безумные мужчины и женщины устроили вокруг нее церковь своей религией. Словно в ответ ему из рядов божественных донеслись крики. Отчасти сигнал, отчасти поддержка. «Отвернись!» Велел он дочери, но ты не послушала. Никто из них не отвернулся. Клетки подожгли, вопли начались вновь.